Мария Баталова. Академия Божественных Жен. Пролог. «Чуть не опоздали. Упустить такой бриллиант! Надо же, чуть не опоздали!» — бубнил кто-то у меня прямо над ухом. Не знаю, что имелось в виду, но меня похитили. Похитили в очень неподходящий момент прямо из ванной комнаты, откуда я собиралась отправиться к своему парню. Я наконец-то... Решила перевести наши отношения на новый уровень. Все подготовила. Приятную атмосферу со свечами, саму себя во всей красе. Даже пару салатов настрогала, что для меня величайший подвиг. Магия в моей жизни появилась неожиданно. Пока я освежалась перед возвращением в гостиную, прямо в стене ванной комнаты разверзся портал. Оттуда высунулся незнакомец и утащил меня в сияющий ярким светом провал. Я даже закричать не успела, а потом и не смогла. Что-то меня обездвижило. Оставалось только хлопать ресницами и следить за происходящим. Когда меня положили на кровать и вышли, я занервничала. Кровать — это плохо. Очень плохо. Я, конечно, собиралась отправиться в кровать, но со своим парнем, а не с похитителем. Пока лежала в одиночестве, пыталась пошевелиться. Дернуть рукой или ногой. Не получалось. Двигать я по-прежнему могла только глазами. Но это не сильно помогало. Назревающая паника боролась внутри меня с неверием в происходящее. Это какой-то бред. Или сумасшедший сон. А может, не стоило пробовать непроверенный фрукт? Никогда не ела папайю, и не стоило начинать. А то напробовалась, пока резала салат. Вот и последствия. Аллергия с осложнением в виде галлюцинаций. Дверь снова открылась. Я занервничала, снова пытаясь пошевелиться. Увы. Через пару секунд, наполненных страхом и неизвестностью, надо мной склонились две девушки со скорбными лицами. Переглянулись, снова посмотрели на меня. Бедняжечка, тебе не повезло. Этот Орван — настоящее чудовище, даже среди богов. Такая молодая и красивая, совсем не заслужила столь ужасающей участи. они Тоже бредит. Суровая папая В четыре руки меня принялись переодевать. Я таращила глаза и мечтала вырваться, но способность двигаться никак не возвращалась. Зато ты будешь самой красивой. Смотри, какое чудесное платье. Одна из девушек продемонстрировала мне платье. Пора бы уже проснуться. Пора прийти в себя. Меня облачили в нежное струящееся платье из мягчайшей ткани, почти неощутимой на коже. Белое, слегка отливающее светло-сиреневым цветом, оно и вправду выглядело сказочно. А еще излишне откровенно, благодаря подчеркивающей каждый изгиб тела ткани. Я окончательно уверилась, что это не может происходить по-настоящему, когда меня поставили перед зеркалом, чтобы я смогла полюбоваться собственной красотой. «Ну смотри», — сказала девушка. «Какая красавица! Тебе совсем не стоит печалиться». Они снова переглянулись, усадили меня в кресло и принялись за прическу. Нет, этого не может быть на самом деле. Вероятно, я потеряла сознание в ванной и ударилась головой. Меня уже наверняка везут на скорой в больницу и скоро приведут в чувство. А пока... пока остается наблюдать этот странный бред. Девушки заканчивали с макияжем, когда дверь снова открылась. Заявился мой похититель. «Ну, скоро». Уже все готово. Меня прямо в кресле развернули к нему. Прекрасно. Оценивающий кивнул незнакомец. Мне на лицо внезапно что-то опустилось. Полупрозрачная ткань, весьма подпортившая обзор. Неужели фата? Свадебное платье? Некий рван? Фата? Меня на самом деле выдадут замуж? Ужас какой! Самый страшный кошмар. Я не собиралась замуж. Никогда пора начинать пойдем сказал мужчина поманив меня пальцем он что не в курсе моего состояния но тело внезапно повиновалось. поднялось сделало шаг а потом еще один и еще так меня и вели по коридору со светлыми стенами и высокими потолками пока мы не очутились в просторном зале я пыталась возмущаться пыталась сопротивляться хоть что нибудь сделать однако тело послушно следовало за похитителем. В просторном зале уже кто-то был, но я плохо видела из-за проклятого куска ткани, скрывающего лицо. Кажется, какие-то силуэты. Два или три человека. Я подошла к ним и встала как вкопанная. «Все готово?» «Начнем», — прозвучал незнакомый голос. «Арванда Тариот, ты готов взять в жены эту девушку?» «Меня, между прочим, Аленой зовут. Ну, а кому какая разница, да?» «Готов», — прозвучал еще один голос совсем рядом. Справа от меня стоял высокий мужчина, но я не то что разглядеть его не могла. Я в другую сторону смотрела. На силуэт, проводивший церемонию. «А невесту?» «Невесту мы, как всегда, спрашивать не будем». «Что? Это как понимать?» От потрясения у меня зашумело в ушах. Дальнейшие фразы доносились как будто издалека. Я никак не могла разобрать их смысл. Или они вовсе были на другом незнакомом языке? А потом стоящий рядом мужчина развернул меня за плечи к себе и откинул фатус лица. Я увидела свет. Очень яркий свет, больно ударивший по глазам. Моих губ коснулись жесткие требовательные губы. Шум в ушах усилился. Оба запястья внезапно обожгло сильной болью. А я даже закричать не могла и лишь принимала равнодушный поцелуй. Мое тело начало подрагивать, окружающий мир закачался из стороны в сторону. Я лишилась сознания, так и не узнав, кто этот Арванда Тариот, ставший моим мужем.